«Такое дело есть! Война! Война вот-вот начаться должна!» Продолжал он, снова посмотрев на нее. «За чужую свободу идем воевать! Что может быть благороднее?» Он увлеченно говорил о войне, о великой исторической миссии России, о спасении самих себя в борьбе за чужую свободу. Но Тая уже не слушала. Она поняла вдруг, что не хочет с ним расставаться, что боится его ухода, потому что он уже никогда более не вернется к ней. И сейчас боролась с этим чувством, глушила его, убеждая себя, что это единственный выход, но выход для него. Я встретила сегодня капитана Гедулянова, сказала она, испугалась почему-то, убежала, но и найду его. Тая. Он улыбнулся ей тепло и благодарно. «Вы чудесная, чудесная!» «Только я капризный. Знаете, кому я мечтаю попасть под начало?» «К Скобелеву!» «Уж он-то меня не пощадит, потому что себя щадить не умеет. А с ним рядом, и я, глядишь, воскресну, еще, может, и крест заслужу, чем черт не шутит!» «Каждый день...» Тая бегала в поисках работы, но без рекомендаций ее нигде не брали, а деньги таяли. Она беспокоилась, как прокормит Федора, когда они кончатся, но теперь уж и не думала об этом. Федор уходил, уходил навсегда, а о себе беспокоиться было и непривычно, и бессмысленно. Все думы ее были сейчас только о нем. Как он убережется там от пуль и сабель, от простуд и болезней? «Прощение просим, барышня!» Тая остановилась, точно очнувшись, бежала, привычно никого не замечая, и вдруг услышала почтительное обращение и увидела немолодого уже унтер-офицера с добрым улыбчивым лицом. «Вы меня? Что вам угодно? Прощение просим!» — повторил унтер. — Пожалуйте, в экипаж! Рядом оказалась извозчичья пролетка с поднятым верхом. Та и не успела даже испугаться, как унтер ловко подсадил ее на подножку. Она хотела рвануться, закричать, но тут из пролетки высунулась рука, втащила ее внутрь и лошадь сразу взяла с места. — Простите, что так пришлось! — Хмур, сказал Гедулянов, по-прежнему крепко держа ее за руку. А то все бегаете, бегаете от меня, как от зачумленного. «Петр Игнатьич, Тая задохнулась в слезах. «Боже мой! Петр Игнатьич, Боже мой! Какое счастье, что это вы! Я ведь со стыда тогда удрала от вас. Только со стыда!» «Ну, успокойся, успокойся!» Гедулянов совсем как в детстве, в Крымской, обнял ее за плечи. «Такая большая девочка, и ревешь! Совестно ревеет солдатская ведь дочь!» Остановились возле Духана. Хозяин проводил за перегородку, принес зелень, сыр, кувшин вина, ушел жарить цыплят. Они остались одни, и Тая, тихо всхлипывая, рассказала почти все утаила лишь причины бегства Федора в Тифлис да их отношения. Он к Скобелеву мечтает попасть. — Ешь, — сказал Гедулянов, размышляя, — может, в Крымскую тебе отправить. Тая отчаянно затрясла головой. — Не хочешь, значит, к матери? — спокойно отметил он. — Ну что ж, понимаю, там сейчас бабы одни остались. Так трепать начнут, что и света не взвидишь. В Москву, может, вернешься. Тая не успела ответить. Духанщик принес цыплят. Пока он ставил их на стол, резал и красочно расхваливал, и Тая, и Гедулянов молчали. Капитан пил вино, а Тая, рассеянно отщипывая лаваш, напряженно думала. «Черные бровки ее!» Смешно ёрзали при этом. И Гедулянов, чуть улыбаясь, любовался ею. Наконец разговорчивый духанщик ушел «Ну, надумала? Я с вами хочу!» Не поднимая глаз, призналась она. «Как так с нами?» — опешил капитан. «С кем это с нами и куда с нами?» «На войну», — сказала Тая. Она не могла вернуться в Москву, что-то объяснять Маше, И выбирала, как ей казалось, самое простое. Не удивляйтесь, Петр Игнатьевич, я думаю, что говорю. Нам на курсах про перевязки рассказывали, немного учили, а сейчас сестер милосердия в военно-временные госпитали набирают. Я читала об этом. Это благородно, потому что за чужую свободу идем воевать. И потом мне легче будет. Вот посмотрите, что легче... Что легче? Недовольно проворчал он, не поняв. Раненым солдатам поганые ведра подавать? Это что ли легче? Потом, чуть покраснев, с достадой сказала она. Потом, после войны, я кто сейчас такая? Ну, кто я такая, скажите? Не знаете, как назвать или стесняетесь? А после войны я опять человеком стану. Она говорила что-то еще, говорила горячо, долго. Капитан не слушал. С острой, всепоглощающей ненавистью он думал сейчас о Геллере, минутный каприз которого привел дорогую ему девочку на край катастрофы. Но, поворчав и поспорив, больше для порядка, Он признал возможным и такой исход. Действительно, армия нуждалась в сестрах милосердия. В городах, в том числе и в Тифлисе, открывались курсы, и поток молодых женщин, добровольно изъявивших желание послужить Отечеству, все возрастал. Об этом много и неизменно восторженно писали газеты. «Да, это верно», — в задумчивости говорил он. Он и баронесса Вревская, читал я, тоже желание изъявила. Ладно, так решим. Сейчас я тебя к батюшке твоему доставлю. Не, не спорить не моги доставлю. А сам с этим, как его, с Федором Ивановичем, переговорю. Нет. Нет. Петр Игнатьич. Тая грустно улыбнулась. И спорить не буду. И по-своему сделаю. Помогите Федору Ивановичу к Скобелеву попасть. Уж какими путями не знаю, но хоть чем-либо помогите, а я провожу его и приду, обещаю вам это. В улыбке ее было что-то новое, взрослое, незнакомое капитану. Он с грустью отметил это новое, еще раз помянул про себя недобрым словом фон Геллера, но уговаривать Таю не стал. На другой день Гедурянов явился к полковнику Бордель фон Борделиусу и спросив разрешения на частную беседу. Напомнил о портупе Юнкере Владимире Алексине, немного поведал о возвращении таи и попросил рекомендательное письмо к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву для Федора Алексина. Евгений Вельгеневич долго хмурился, покашливал выражая неодобрение, но капитан был настойчив. Ради этого письма он приехал в Тифлис, господин полковник. Он мечтает о нем, поскольку это даст ему возможность познакомиться с героем Туркестана. «Признаться не уверен, помнит ли меня еще Михаил Дмитрич, сказал, наконец, полковник. «Служил он в нашем полку недолго». «И когда же это было? Да и где-то он сейчас...» «Уж мимо Кишинева не проедет», — улыбнулся Гедулянов. «Это верно», — вздохнул Евгений Вильгельмич. «Ну что ж, попробую написать».